Глава двадцать третья. Одесса, 1965. Дядя встретил Геннадия так тепло, будто его племянник только что приехал. В прихожей пахло чем-то вкусным и у следователя засосало под ложечкой. Ему казалось, что последний раз он ел совсем недавно, но, взглянув на часы, понял, что прошло уже много времени, и не зря его несчастный желудок взывал о пище. — Голодный, небось? — Борис Александрович хлопотал у плиты. — А я тебе борщик сварил по рецепту моей покойной супруги. Все его хвалили. Вот, попробуешь мой, так сказать, шедевр кулинарного искусства. Такие дела. Да хоть слона. Геннадий глотнул слюну и пошел в ванную мыть руки. Вернувшись, он подивился, как Северный красиво сервировал стол. Кроме супницы, старой в голубых незабудках и тарелок На белой с красными маками скатерти красовался тонко нарезанный хлеб, салат, украшенный зеленью, и острая закуска, состоявшая из тертого плавленного сырка, майонеза и чеснока. Дядя, да вы кудесник, без пальцев не сел, плюхнулся на стул и застыл в ожидании. Борис Александрович не торопясь налил борщ в тарелке забелил его сметаной, посыпал зеленью и кивнул. — Ну, пробуй. На говяжьих ребрышках в соседнем магазине у меня мясник знакомый, почитатель моего таланта. Я до сих пор ему контрамарки помогаю доставать. Без пальцев пригубил красный ароматный наваристый борщ. «М-м, как вкусно!» «То-то!» — радостно отозвался дядя. «Не пропали даром мои труды!» Он плеснул немного борща в свою тарелку и торопливо произнес, будто боялся вопроса племянника. — Мне много есть нельзя, я вообще на диете. Ты давай наворачивай, а я расскажу тебе про последние месяцы жизни китайчика. «Угу, угу — Угу-угу! — закивал следователь с набитым ртом. Северный вздохнул. Когда в Одессе воцарились красные, Митя сделал самую большую ошибку своей жизни, пошел к ним в услужение, стал красным командиром. Его отряд выиграл первое сражение, разгромив противника. — Постойте, — майор перестал жевать, — но он же не мог выносить вида крови, а на поле брани ее предостаточно. — Мне кажется, он об этом подумал, — продолжал дядя, — и подумал особенно хорошо, когда во втором сражении его отряд разгромили. Бенни говорит, Митьке стало плохо, и он с горечью понял, что пути назад нет. Он в ловушке, из которой уже не вырваться. Северный расчувствовался и смахнул слезинку, предательски повисшую на седых ресницах. Красные после этого сражения стали кумекать, как избавиться от китайчика. Его победы были им не нужны. Вся братья-бандита могла отрицательно повлиять на остальных красноармейцев. Китайцы решили арестовать, но он разгадал хитрость красных, угнал поезд и хотел прорваться в Одессу. «На станции твоего города...» Состав задержали, испортив семафор, и Митьку застрелили вместе с его преданными друзьями. Так закончилась жизнь короля одесских бандитов. Дядя снова смахнул слезу. — Знаешь, Гена, многие вспоминают его с благоговением. Он почмокал А еще с ним связаны мечты одесситов разбогатеть. Я уже говорил, что китайчик был очень богатым человеком. Ходят слухи, что он прятал богатство «Под Потемкинской лестницей или в катакомбах?» Дядя откинулся на стуле и усмехнулся. «Ну, под Потемкинской искать бесполезно, все перерыли, а вот в катакомбах...» «Что ищут?» — иронически спросил Геннадий. «Представь себе», — кивнул Северный. «Должен тебе сказать, что были случаи, когда искатели приключений уходили в катакомбы и не возвращались. Такие дела». «А ты сам веришь в сокровища?» поинтересовался без пальцев, намазывая хлеб острой закуской. От чего ж не верить? Дядя пожал плечами. Митька грабил кого ни попадя, и весь город платил ему дань. Беня рассказывал, что золотых вещиц у него было ни не счесть: часы, кольца, браслеты. Часы без пальцев подавился и закашлялся. В голове пронеслась фраза, сказанная старым часовщиком Гольдбергом: "Эти часы принадлежали известному криминальному авторитету. Известным криминальным авторитетом вполне мог оказаться Митька Китайчик. Почему бы нет? Разумеется, эти часы представляют большую ценность, и за ними давно идет охота. Интересно, как же они все-таки оказались у Гольдберга? — Что с тобой? — дядя заботливо постучал племянника по спине. Геннадий откашлялся, встал и пожал руку удивленному родственнику. Огромное тебе спасибо, дядя. Ты рассказал мне много полезного. Даже не представляешь, сколько полезного. — Что ж, очень рад. Дядя засмущался. Я бы тебе многое рассказал, не обязательно про китайчика. Про того же Фраима Грача мне Беня такое говорил. Он с тоской посмотрел на опустевшую тарелку с коричневыми крошками от шоколадного торта. — Ладно, иди отдыхай. Дядя, если мне позвонят ночью... — Пусть вас это не удивляет, — предупредил его Геннадий. Какое-то шестое чувство подсказывало, что Фессун непременно появится ночью. Значит, его вызовут и придется дежурить до утра. — С чего ты взял, дорогой, что меня что-то удивит? — спросил Борис Александрович, сморщив нос. — В этой жизни я столько повидал, что меня уже ничто не удивляет. Жаль, что тебе испортят сон. Я уже привыкший. Вздохнув, без пальцев поблагодарил за ужин и отправился спать.